По сути дела, душевное искание может осуществляться и без аналитика. Его может совершать любой человек, уверенный в собственных силах и готовый к боли. Большинству из нас удается проснуться в определенное время утром, если мы твердо решили накануне, что хотим проснуться именно в это время. Пробудиться в том смысле, чтобы увидеть ранее сокрытое, труднее. Но и этого можно достичь, если всерьез того пожелать. Ясно одно. Не существует книжных рецептов правильной жизни или счастья. Если мы научились внимать голосу совести и реагировать на него, это приводит не к удобному и убаюкивающему умственному или душевному покою, не к пассивному состоянию безмятежности и удовлетворения, но к миру с собственной совестью, и к постоянной чувствительности и готовности откликнуться на ее голос. Я пытался показать в этой главе, что психоаналитическое врачевание души нацелено на то, чтобы помочь пациенту в достижении установки, которую можно назвать религиозной, в гуманистическом, а не авторитарном смысле слова. Психоаналитик стремится наделить человека способностью видеть истину, любить, быть свободным и ответственным, чувствительным голосу совести. Но не описываю ли я здесь, спросит читатель, отношение, которое правильнее было бы назвать этическим, а не религиозным? Не упускаю ли я то, что как раз и отличает религиозное от этического? Думаю, что различие религиозного и этического в значительной степени, хотя и не полностью, носит чисто эпистемологический характер. Видимо, имеется фактор, общий для некоторых видов религиозного опыта, который выходит за границы этического. Примечание. Религиозный опыт, который я имею в виду, характерен для индийского религиозного опыта, христианского и еврейского мистицизма, пантеизма, спинозы. Я хотел бы заметить, что в полном противоречии с распространенным мнением, будто мистицизм является иррациональным типом религиозного опыта, он представляет, подобно иудаизму, буддизму и спинозизму, высшее развитие рациональности в религиозном мышлении. Как формулирует Альберт Швейцер, свободное от предпосылок рациональное мышление завершается мистицизмом. Швейцер Альберт, 1875-1965 годы, немецкий философ, теолог, врач, музыковед. В 1913 году на собственные средства основал в Африке Ламбарене больницу для прокаженных где и работал до конца своих дней. Известен своими антивоенными выступлениями. В этическом учении Швейцера главным является принцип благоговения перед жизнью, который должен стать исходным пунктом новой универсальной космической этики. Критерием развития культуры Швейцер считал достигнутый обществом уровень гуманизма. В 1952 году Ему была присуждена Нобелевская премия мира. Но чрезвычайно трудно, если вообще возможно его сформулировать. Только те, кто испытал этот религиозный опыт, поймут формулировку. Но они-то как раз в формулировках и не нуждаются. Эта трудность серьезнее, но по типу она не слишком отличается от проблемы выражения любого чувственного опыта в словесных символах. И мне хочется разъяснить, что я имею в виду под этим специфически религиозным опытом и каково его отношение к психоаналитическому процессу. Один из аспектов религиозного опыта – удивление, изумление, осознание жизни и собственного существования, загадкой человеческого отношения к миру. Существование, мое собственное и других людей, не что-то само собой разумеющееся, Это проблема. Не ответ на вопрос. Утверждение Сократа, что удивление есть начало всей мудрости, истинно не только в отношении мудрости, но и в отношении религиозного опыта. Тот, кто никогда не поражался, не смотрел на жизнь и собственное существование как на феномены,